ЭПИЛОГ Ох. Издав стон чистого блаженства, Олег рухнул на широкую кровать, где лежали его супруга и любовница, а после сделал то, о чем уже очень давно мечтал. Спихнул недовольно вскрикнувших женщин на пол, разложил в изголовье сразу три подушки и раскинул в разные стороны руки и ноги, уподобляясь морской звезде. До сей поры удерживаемое в воздухе при помощи телекинеза одеяло мягко спланировала сверху. По-моему, он обнаглел. Глубокомысленно заметила с пола анджела облаченная лишь в домашний халат и нижнее белье. «Надо бы его проучить». «Поддерживаю», — согласилась с ней Доброслава, у которой даже халата не было. «Щекотать будем? Или мне сбегать в ведро холодной воды набрать, чтобы сбить улыбку с его довольной морды?» «Женщины, имейте совесть, пока она не поимела вас». устрашенные угрозами, Олег, в принципе, мог бы понизить у себя тактильную чувствительность и терморецепторы. Однако тогда бы пропало и то наслаждение, которое он сейчас ощущал, вольготно развалившись на чистых простынях. «Мне после посадки и присесть-то было некогда. То Стефана проведать надо, то о закупках договориться» то экстренным ремонтом начавших выгорать корабельных энерговодов заняться, то лихорадочно искать у портных парадный мундир, а потом еще почти пять часов стоять на вытяжку во время чертова приема у губернатора, до да минут сорок на обратную дорогу потратить. Вы же тут тортами и фруктами объедались, пьянствовали и бездельничали. Так неужели я не могу хотя бы дома немного отдохнуть? Да, мы смутились поднялись на ноги и стали убирать обильно устилающие комнату следы недавнего пиршества в виде картонных коробок со следами крошек, грязных тарелок, обгрызенных костей, яблочных огрызков, мандариновой кожуры, арбузных крошек и даже одной полностью опустошенной бутылки из-под вина. Свое счастливое бегство из захваченного врагом Владивостока они отпраздновали с размахом. Впрочем, повод для радости у них действительно имелся весьма серьезный, ведь они выжили во время внезапного нападения англичан, а очень и очень многим обитателям Дальнего Востока это сделать не удалось. Дома у нас сейчас какие-нибудь англичане отдыхают, если он вообще уцелел. Тяжело вздохнула убирающая тарелки Анжела, которую, видимо, изрядно расстроила потеря жилья. В конце-то концов, на приведении ее обстановки в соответствии со вкусами девушки столько сил и средств оказалось вложено. И вообще, разве мы не имели права немного расслабиться? Нам надо было снять стресс. Потрепанный воздушный флот из захваченного Владивостока совершил перелет в Иркутск, являвшийся одним из крупнейших населенных пунктов всей Сибири. Город был достаточно крупным и хорошо укрепленным, чтобы малыми силами враг не смог его взять и в то же время находился на вполне приличном расстоянии от океана. Вряд ли бы английские корабли сумели бы до него доползти. А даже если они имели такую возможность, то им бы на это потребовалось очень много времени и просто неприличное количество топлива для алхим-реакторов. Жители Туманного Альбиона вряд ли бы пошли на такие расходы и риски, когда перед ними оказалось открыто все восточное побережье России. Олегу и его вольному отряду относительно повезло. Во-первых, значительную часть добычи они успели продать, а оставшаяся по большей части так и лежала в трюмах. Во-вторых, на ходу остались оба летучих корабля – Пусть даже побывавшие в жестокой битве суда требовали ремонта, а больше половины китайских новобранцев не успели вовремя подняться на борт, оставшись в оккупированном городе. Ну и в-третьих, семейство Полозьевых имело в Иркутске торговые связи, благодаря которым удалось за разумную цену арендовать несколько сараев и домов, а также договориться о закупке продовольствия, боеприпасов, одеял, инструментов и прочих вещей первой необходимости. Потом... Когда катящаяся от океана волна беженцев доберется до Иркутска, цены наверняка вырастут во много раз, а некоторые товары окажутся в страшном дефиците. Однако об этом сильно тревожится боевому магу третьего ранга и его близким уже не стоило. «Не спорю, но я тоже торта хотел, а вы его весь спороли», откликнулся с кровати морально и физически вымотавшийся Олег. «А также, судя по коробкам, купили еще парочку» и от них тоже только крошки остались, а мне так и не перепало ни кусочка. Мы думали, приглашенных на прием к губернатору кормят. С явным оттенком раскаяния протянула Доброслава к еде, относящейся довольно серьезно. Впрочем, то, что тебя пригласили на подобное мероприятие, пусть даже в роли безмолвного статиста, уже хорошо. Говорили там что-нибудь интересное? Ну, оказывается, зря мы в адрес Павла Долгорукова проклятие посылали. Пусть лежит себе великий князь в могиле спокойно и лишний раз не шевелится». Меланхолично откликнулся Олег, перекладывая голову с одной подушки на другую. Приятная прохлада свежей ткани ласкала его кожу и дарила чародею приятное блаженство. Примерно за полчаса до начала атаки Архимаг насмерть подавился чаем. Хотя, скорее, эту атаку провели именно после того, как находящийся в океане флот получил подтверждение о успешности покушения. Ну а командовали от имени, не успевшего даже остыть губернатора, совсем другие люди. А, еще я узнал, почему вообще относительно локальный китайский конфликт вдруг разросся до полноценной русско-английской войны. Да это-то как раз понятно всем, кто газеты за прошлую неделю читал, фыркнула Анжела. Не стоило наследнику императора и дочери принца Ли, ну который вообще-то тоже император, только китайский, объявлять о своей свадьбе. Когда от этого союза появятся дети, они смогут с полным на то правом претендовать на трон обоих стран. И весьма вероятно, что получит его. Но это еще на воде вилами писано. Неуверенно протянула Доброслава, закинув между делом свою пасть крупную куриную кость и захрустев ей словно сухариком. Что-то я сомневаюсь, будто из этого нечто толковое получится. Во-первых, из Пекина только Северный Китай толком и контролируют. А во-вторых... С чего бы сразу оба императора решили отдать верховную власть своим внукам, которых, между прочим, еще и в помине нет? Ну, архимаги не абсолютно бессмертные Их просто очень тяжело раз и навсегда убить. Зевнула легче чьи глаза слепались, а организм настойчиво требовал отдыха. Вот и работают императоры. На перспективу. И свое личное семейное благо. Ибо ссориться насмерть сразу с двумя персонами такого калибра не каждый идиот решится как и обижать их наследников, зная о масштабе неизбежных после такого проблем. Вот только англичан подобный поворот решительно не устраивает. Если Россия и Китай объединятся, то неминуем рано или поздно подомнут под себя остальной континент, если раньше под собственной тяжестью их союз не развалится. А там уж Англия останется только готовиться к тому, чтобы навсегда исчезнуть с политической арены, ибо ее не завоюют, так экономически удушат. Тяжело вздохнула Анжела. Видимо, в Лондоне давно знали об этом политическом браке, который просто не мог быть заключенным по залету или с бухты-барахты. Может быть, и действия японцев они подстроили. Ведь не покинь Савва свою башню в Стяженске и не увиди с собой значительную часть сил Дальнего Востока, вряд ли бы англичане смогли так легко захватить все Тихоокеанское побережье. Анжела продолжала говорить еще что-то, но Олег уже спал. И знал, что пробуждение его пусть окажется и скорым, но тем не менее весьма приятным. Благодаря жене, любовнице и еще одной бутылке вина, которую эти две прекрасных во всех отношениях девушки разопьют, пока их мужчина будет отдыхать и набираться сил. Конец книги. Читал Петроник.